Глава 18. Он всё же решился навестить Бэллу Игнатьну. Однако дверь в её номер оказалась заперта, и пусть Демьян отчётливо ощущал присутствие человека за этой дверью, но по всему выходило, Бэллу Игнатьну вовсе не желало беседовать с ним. И, потоптавшись, чувствуя себя приотвратно... Видать, прав Никанор Бальтазарыч в том, что для подобной работы нужны люди совершенно особого складу. Демьян отступился. Он вернется. Позже. Правда, сумеет ли он что-то изменить, Демьян не знал. Но это же не повод вовсе ничего не делать. И к вечеру дверь оказалась заперта, а женщина за ней явно пребывала в замешательстве. Она подходила к этой двери... и тут же отступала, словно боясь открыть, и вновь подходила, вновь отступала. Пряталась где-то в глубине номера, и Демьяну приходилось отступать, а на следующий день стала как-то вовсе не добыла Игнатины, хотя совесть и нашептывала, что человек порядочный сыскал бы время, подобрал бы правильные слова, сумел бы. Выходило, что он, Демьян, не настолько порядочный, ибо время вдруг исчезло. Оно это время уходило вместе с силами в землю старой конюшни, которая сама-то вся проросла туманом за одну ночь. "Вот же ж погонь", сказал Владислав, разглядывая пышные серые поля, если, конечно, он видел так же, как Демян. Не туман, пыль, та лёгкая, что имеет обыкновение зарождаться под кроватью, сбиваясь в клубки, а те уже, сцепляясь друг с другом, образуют легчайшее сезые покрывало. Нынешняя еще и шевелилась. «Не ты ли, друг мой?» Вещерский тоже смотрел, но было очевидно, что ничего-то он не видел. Он головой крутит, взгляд скользит поверху, ни за что-то не цепляясь. «Не ты ли, говорил, будто огонь вычистит это место?» «Значит, слабый огонь был». Некромант поглядел на Демьяна, которого вызвали с позаранку, толком ничего-то не объяснившее. И вот стоял он теперь, разглядывая нынешние пыльные россыпи с немалым сомнением и с при огромным желанием вновь пустить очищающее пламя. Правда, что-то подсказывало, что не поможет. Меж тем Никромант, что-то для себя решив, ступил к кинаковёр. И замер. Ничего не произошло. Разве что туман зашевелился, но как-то вяло, будто через силу. Клочью его зацепились за черющур уж узкие клетчатые брюки, но не удержались. и вернулись к исходной куче. И как оно? Вещерский к туману не приближался. Вот ведь странно. Видеть его не видит, однако ощущает. И ощущения эти, похоже, ему совершенно не по душе. Он как кривится, будто от зубной боли. А стоит туману шелохнуться, к слову, Вещерский его беспокоит, куда больше некроманта. И княжеча вступает. Не знаю пока, как на старом капище, там, где землю кровью заговаривали. Домаш. Нет, убивать здесь никого не убивали нарочно. Смерть были, но слабые животные. Горецкий закрыл глаза и раскинул руки. Пальцы его по ауре зашевелились, и на легчайшее это движение туман отозвался. Все ещё нехотя, тяжело он сползался к некроманту, явно откликаясь на безмолвный зов его. И вот уже серые клочья накрыли же таблеты, коснулись ткани, поползли по ней. Владислав поморщился и сказал: «Говори!» – «Что говорить?» – уточнил Демьян. «А что видишь? Все! Туман, серый, как пыль. Был по всему полу, а теперь к тебе ползет. Только как-то, не знаю, будто мешает ему что-то». Некромант кивнул. «Вот и мне кажется, что мешает. Но понять не могу, что именно, а главное, почему?» На этот вопрос Демьян совершенно точно ответить не мог. Зато подал голос Вещерский. Оцепление выставим, только чтобы оно дальше не пошло, не пойдёт. Демян теперь видел границу, столь явную, что странно было, как он прежде её не заметил. Она пролегла по земле, эту землю изменив, серым пурохом, призраком пепла. За пределы конюшни не выйдет, тут его держат. Помолчал и добавил: "Или её". "В каком смысле?" Владислав присел и коснулся пыли, или земли. "Не знаю". вынужден был признать Демьян ощущение и не надо трогать. Не то чтобы пыль это представляла опасность для некроманта. Нет, опасности Демьян как раз не ощущал, но недовольство всей кожей, и недовольство это было женским определённо. "Уйди", жёстко сказал Вещерский, и Владислав не стал возражать. Отступал он осторожно, Пятясь и щурясь, вглядываясь в серое полотнище, которое за прошедший час изменилось мало. Пыль вновь расползлась по конюшне, обжила камни, доела остатки пепла. «И что делать будем?» Вещерский вытянул шею. Вопрос от чего-то прозвучал жалко. «Марья не даст здание ломать». «Ты правильно. Вот что вы, стихийники, за люди такие? Вам бы все ломать. Зачем, спрашивается? Со временем развалится само». Владислав стоял на пороге и пялился в темноту. Но сперва понять бы, с чем дело имеем. Он обернулся и уставился на Демьяна. И Вещерский тоже уставился. И от взглядов этих стал как-то вот неловко. А спина мерзенько зазудела, будто намекая, что без эксперименту не обойтись. И в этом эксперименте Демьян будет самым что ни на есть главным экспериментатором. Или правильнее будет сказать экспериментуемым. Отцепить пыль. выдал решение Вещёрский. Ищет поставить. Демян покачал головой. Не надо. Ей магия не нравится. Тогда просто отцепить. Спорить Вещёрский не собирался, и та готовность, с которой он просто принял слова Демяна на веру, несколько смущала. Может, Владислав обернулся на леваду, где уныло бродили лошади. Убрать куда и людей тоже. Нет. Демьян точно знал, что людям, если внутрь не полезет тверда не будет. И это вот знание, взявшееся из ниоткуда, откровенно пугало. Понятно, что ничего-то непонятно, проворчал Ник Романт. Что ж, будем работать. Следующие несколько дней прошли столь спокойно, что Василиса поневоле начала подозревать неладное. Нет, спокойствие это не было вовсе уж бесхлопотным. Дом наполнился жизнью, появились слуги и служанки, рабочие, мастера, каталоги с образцами обоев и шелковых обивок, а то и вовсе новые мебели, выбор которой, кажется, всецело захватил Марио. И на шляпке-то новое время не едва-едва оставалось». И всё-таки Пьюсвы это совсем не то. Она снимала лоскуток ткани и совал Василиса. Сама посмотри, как по мне, Пьюсвы чересчур уж бледна, клёкла даже. Примечание. Один из оттенков коричневого. И Василиса соглашалась. В моде, конечно, английская зелень, или ещё слышала, что появился саксонская зелень. Но, как по мне, зелёный слишком уж тяжёл. А тебе не кажется? Не знаю. признавалась Василиса тихо, ибо меньше всего ей хотелось листать бесконечные эти альбомы, сравнивая все оттенки зелени и размышляя, чем же один столь уж отличен от другого, и олива ей мелие или осинвый лист. А может, если только обивку? Или лучше кормелитовая с золотым узором. На старый диван ложились новые клочки, и Мария задумчиво склоняла голову. Примечание: ещё один оттенок коричневого. Взгляд её затуманивался, и Василиса получала шанс ускользнуть. Нет, конечно, вечером Марья с ней примерно выскажется в очередной раз. А Василиса повинится и даже ткнёт в пару клочков пальцем, и, конечно, неудачно. Ибо выяснится, что аккурат эти вот именно лоскутки были положены просто так, выбирать же надлежит из иных, из тех, что в альбомах. Ибо Марья не знает, как Василиса хочет обставить оживающий дом. И она не желает верить, что Василиса сама этого не знает. Что она бы сказала всенепременно, если бы имела хоть малейшее о том представление. Она бы вовсе оставила все как прежде, но вот беда. И сама-то Василиса понимала, что дом пришел в полное запустение, что сам он требовал перемен, вот только каких. В стеклянные витрины вернулись куклы, а рояль вдруг обрел голос. «Пусть бы мастер-настройщику пришлось немало с ним повозиться». Заблестел восстановленный паркет, обзавёлся утраченным некогда лаковым лоском. Засияли медные ручки дверей и накладки на мебели, и даже треснувшие плафоны на люстрах больше не выглядели так, будто вот-вот рассыплются. Но в остальном, пёсывый или всё-таки кормелитовый или орелдурсовый, который в простоте своей именуют ещё цветом медвежьего ушка, И ковры тоже выбрать надо бы на, и фарфор столовый обыкновенный, ибо найденная на чердаке посуда пусть и цела большую частью, но ну, слишком уж разнообразна, чтобы можно было подавать ее на стол, тем паче гостям. А еще фарфор парадный, и парадные же скатерти, шторы и тонкие газовые занавеси, ибо газ в этом сезоне только-только в моду вошел. Витые шнуры и салфеточки, без которых нет приличного дома – Постельное бельё, столовое серебро, великое множество иных вещей, обязательных и все непременно нужных, но навеивающих тоску смертную. Правда, кажется, лишь Василису, ибо даже Ляля, проникнувшись важностью момента, время от времени подавало голос, а Марья не сходила до того, чтобы этот голос слышать и отвечать. Нет, Василиса сознавала, что должна принимать участие, но она сбегала из дому. До конюшни, где уже ждал Хмурый, а с ним и молчаливый конюх, который отправлялся следом за Василисой, а она старалась его не замечать. И почти даже получалось. Правда, она так ни разу и не решилась пустить Хмурого в галоп, чувствуя, что случись ей вдруг потеряться, то отнесутся к этому безо всякого понимания. На старых же конюшнях Василису встречал Аким, порой с некромантом или вещерским, которые отцепили первое строение, отговорившись делом государственной важности. Порой Василиса видела там и других людей, пытавшихся скрываться под пологами, но именно здесь, в Крыму, странная её способность чувствовать чужую силу увеличилась. Жаль, что собственных не прибавило, а конюшни преображались куда быстрее, чем старый тетушкин дом. Но верно потому, что тут не были важны ни ткани, ни цвета. Здесь больше не пахло гарью, но, напротив, свежим деревом и смолой, краскою и горячим железом. Стучали молотки, гудели пилы, то тут, то там раздавались голоса. И Василиса, говоря по правде, в этой суматохе вдруг вновь ощущала себя лишней. И чувство это с каждым днём становилось сильней. А с ним появлялось иное, будто Василису обманули. Обещали одно, а далее... мастеровыми командуют таким, который то и дело принимается ругаться с благообразного вида старшим, но не столько по делу, сколько выясняя, кто туточке старше. Оставшимися лошадьми занимается Акимов племянник, который на веселье с поглядывает искоса. За всем порядком присматривает Вещирский или вот Некромант. И выходит, что в присутствии настройки самой Василисы нет никакой-то надобности, что если вдруг ещё изнетанат, то никто и не заметит, что даже если и заметят, то лишь вздохнут с немалым облегчением или с пониманием. Поиграл с боршни будет. Сегодня она прошлась вдоль красной стены, отметив, что исчезли потёки гари, а вместо тёмного пепла лежит ковёр из тончайшей стружки. Заглянула в ворота, которые сняли, чтобы вместо них попорченных приладить другие. Вдохнула смесь запахов, не способная понять, нравится она Василисе или нет, и отступила тихонько, едва не налетев на неказистого мужика, который с видом присосредоточенным волок вёдр с дёгтем. Извините, пролепетала Василиса, отступая, и желание уехать сделалось совсем невыносимым. Запрыгнув в седло, огляделась, убеждая, что ничего-то не изменилось. Сопровождающий и тот исчез, скрывшись в старой конюшне. И следовало бы обождать, проявить благоразумие, но не сегодня. Василиса тихонько свистнула. в конце концов Анна, в отличие от Вещерской Марии, никому не нужна, и то, что произошло в городе, всего на всём совпадение. Несчастный случай в своём роде. Да и амулет у неё имеется, и и она далеко отъезжать не станет. Ей просто надо бы над мысля в порядок привести.